«Да и отсюда услышим, чудак ты огородов!» «Постой-ка, постой, да ты здесь никак впервой?» «Оно и видно. Здесь места рублем расписаны, понял?» «Ну вот, по доходу и ч е с т и место!» В это время на возвышении под высоким портретом Николая стали подниматься сыновитые господа в сюртуках и жилетах, бритые и с бородами, лысые и стриженные по-мужицки под горшок. Все держались прямо, степенно, не беспокоя друг друга. Каждый знал свое место. Потом из дверей сбоку от портрета вышел худой, белый, вроде окостеневший старичок, земский начальник. У его кресла стоял с косым прилизанным пробором молодой чиновник и с т о р о ж к а глядел на подходившего старичка, готовый отодвинуть ему и опять придвинуть кресло. Как только старичок встал за стол, в зале всплеснулись жидкие хлопки. Похлопал и начальник в ответ, но маленько, одними пальчиками. Усерднее всех лязгал в толстой ладони Квасоваров, и у него вырывался тупой сильный звук, под который он еще и притоптывал подошвой сапога. «О, черт, хуже всякой работы!» — вздохнул наконец Квасоваров, когда зал утих. «Но это наши апостолы пошли им Господь здоровья, иначе не заметят». Он опять вытер шею, обмахнул лицо и тем же скомканным платком ткнул вперед. Рядом-то с начальником по правую руку сам капитан Сазоныч Ларьков. У них зятем около семиста десятин в запашке. И все по туре. Галимый чернозем. и Энтот тоже с краю-то какой. Фока, ухватов. На глазах облысел. Они полтораста десятин по суду оттяпали у него. Дважды из петли сыновья-то вынали. А влево, с козлиной бородкой, видишь, лесом приторговывает, д да о в Рубицком уезде четыреста десятин засевает. Дочь, сказывает, за прокурора в губернию отдал. в л и я т е л ь н ы й Голой рукой нас не бери. — А у тебя сколько, — поинтересовался с е м ё н пашни, ежели сотни, не наскрести. Но теперь только не зевай. Полетят мужицкие в о с к у т к и Тише вы, слушать мешаете? — прошипел кто-то сзади. Квасоваров откачнулся от Огородова и сразу задышал глубоко, шумно, задремывая. А Семен тупо глядел на ораторов и не понимал, о чем они говорят. В ушах у него, не переставая, звучала мелодия вальса, и знакомый голос с явной укоризной дознавался. — А что изменилось? В обеденный перерыв всех пригласили вниз в буфет. Задние ряды, занятые в основном мужиками, приехавшими из деревень, пропустили вперед себя первые ряды, а в буфет не осмелились, хотя их уже на лестнице зазывно дразнили запахи, звон бутылок и посуды. Не стал заходить в б у ф е т и с е м ё н То душевное беспокойство, те радости, открытия и недоумения, которые пережил с е м ё н в Петербурге, Вновь живо напомнили о себе, и ему пришло в голову, что он в чем-то обманывал себя с той самой поры, как приехал домой. В этом рассеянном состоянии он вышел из клуба и на дорожке, убитой кирпичом, при выходе на улицу, натолкнулся на Исаия Сысоича Люстрова. Тот был в белой вышитой косоворотке, под шелковым поясочком с кистями, в руках держал модную папку из красной ю ф т и и что-то говорил вслед уходящему чиновнику в узких брюках на кривых ногах. Обернувшись, Люстров высоко поднял лицо с железными очками на носу и, узнав огородово, весело расплеснул объятие. — Ты-то откуда? з д о р о в о з д о р о в о Приглашен вот, здравствуй. — Ну, теперь, считай, пойдешь в гору. — Теперь пойдешь. Земельные воротилы примазывают к себе таких, как ты. А между тем люто презирают вашего брата. Однако не всех пригласили, только перспективных. Об этом и в докладе сказано. Слушал? т а где ж ты был? Сидел там. Небось, все о своем думал. А я, брат, опять привлечен. Три недели бился над заготовками для этого доклада. Наизусть его в ы з у б р ю Куда ты собрался? Ведь не кончилось еще. д да на квартиру и домой. Ну, их совсем... с е м ё н махнул рукой и вдруг просиял. «Анисия у меня здесь, небось, ждет уж».